Чернявый стал за эти годы почти седым и морщинистым, как черепаха. Бахрам Бигзат, так его звали, нашелся без труда. Он жил в Сулукуле, где кроме курдов живут и цыгане, в тех же трущобах, которые все собираются снести, но которые, как и бразильские фавелы, особенно в Сан-Пауло, разрастаются быстрее, чем их убирают. В бытность здесь абаса Петр не слишком опасался тут появляться. Аборигены знали, что он приятель курдов, а теперь... Прошло довольно много лет, обитатели трущоб сменились. Молодежь в Сулукуле долго не задерживается. Либо идут воевать в соседнюю Сирию, либо погибают в столкновениях с местной полицией. на ведь их в Турции не принимают с распростертыми объятиями. Разве что на самые невостребованные и низкооплачиваемые должности. Да еще многие уезжают в Европу в надежде затеряться там, а не быть в Турции под вечным приглядом полиции и спецслужб. Петр с опаской оглянулся. Сквозь дождливую пелену увидел темный силуэт, за ним явно кто-то крался. С трудом гринов отыскал нужный барак и нос к носу столкнулся с Бахрамом. «А, поляк!» Словно виделись только вчера, Бахрам хлопнул Петра по плечу. Он назвал Петра давно забытым прозвищем, приклеившимся к нему в 1996 году. Курды знали его как поляка Марака Брожика. «Ты ко мне?» Он кому-то подал знак рукой. Силуэт, провожавший Горюнова, растаял, словно смытый дождем. — Бахрам, ты не меняешься, — покачал головой Петр. — Разве что физиономия, как печеное яблоко. — Ждал меня? Глаза проглядел? — Ты тогда исчез. Бахрам пропустил гостя вперед в барак. Назвать по-другому это продолговатое одноэтажное сооружение язык не поворачивался. Несколько дверей выходили в темный сырой коридор, где пахло плесенью, кальянным и сигаретным дымом. Вместо некоторых дверей — шторы, из-за которых доносились мужские голоса и хохот. «Думали, тебя митовцы за жабры взяли, а нет, выплыл. И к нам на огонек заглянул». Они зашли в дальнюю квадратную комнату с ковром на приподнятом надполом подиуме. Там в разброс валялись атласные засаленные подушки, красные и зеленые, и чья-то синяя куртка. «Садись!» — грубовато велел Бахрам. «Говори, его приперся! Меня Аббас предупреждал, что такой вариант возможен!» «Где Аббас?» — также сменил вальяжный тон на сердитый Петр. Его раздражала загадочность Бахрама. «Ты прекрасно знаешь, где он, иначе не пришел бы. Он говорил, что ты появишься!» «Не подозревал, что Аббас провидец. Может, у него и магический шар имеется?» Бахрам достал из-за пояса беретту и бухнул ее на столик у двери. Там стояли джезва с закопченным донышком и несколько пустых грязных стаканчиков. Они звякнули, когда на столешницу положили пистолет. Когда раздраженный Бахрам демонстративно выложил ствол, Петр виду не подал. И, откинув чужую куртку, сел на подиум, застеленный зелено-белым ковром. «Слушай, Бахрам, давай короче. У меня дел выше крыши, и я спать хочу. Мы давно знаем друг друга. Ты и тогда был перестраховщиком. А Бас мне доверял». Вспомни об этом и давай колись, что там он для меня передал». Петр не раскрыл абасу в девяносто шестом, кем является на самом деле. Аббас мог только догадываться. Неужели догадки привели Курда к правильному умозаключению, и поэтому такие странные речи произносит Бахрам? Петр взглянул на собеседника пристально и прикинул. «Нет, он выглядит скорее раздосадованным и непонимающим». Аббас не мог не подозревать, хотя мы и сделали так, что помощь РПК-оружием оказывали как бы вовсе не мы, а организация, сочувствующая курдам, борющимся за существование собственной родины. Подпольный союз сочувствующих. Мы лишь посредники. Но даже догадываясь, Аббас наверняка не посвятил бы в свои догадки Бахрама. «Ты знаешь, что Дилар погибла?» «Когда? Как?» Петр встал и подошел к Бахраму. полгода назад в стычке с полицией но это официальная версия а если говорить откровенно он достал из кармана пачку сигарет протянул петру тот покачал головой бахрам закурил ее убили наши курды понимаешь чего ж не понять с кем она схлестнулась петр вдохнул табачный дым который сначала сигарета бахрама и досадливо покашлял хотелось курить а тут еще такие новости В 96-м он обучал Дилар в числе других девчонок и парней по договоренности с абасом Почти целый год. До тех пор, пока МИД не арестовала Ахмета Мардини, который через Петра вел переговоры о снабжении курдов оружием и амуницией. Именно тогда Горюнова это звали из опасения, что следом за арестом Мардини могут выйти и на его окружение, и на псевдополяка. Однако исчезновение Петра в качестве побочного эффекта вызвало подозрения и в курдской среде. Не Марак Леброжек сдал митовцам их командира Мардини? «Она рвалась воевать в Сирию. У нее там дядя и братья». «Делар...» — Бахрам улыбнулся, обнажив желтоватые от табака зубы. «Ты же помнишь ее?» Она не только сама хотела, но и многих курдов увлекла идеей воевать в Сирии, чтобы потом все-таки получить наш Курдистан в награду за бои на стороне Асада. Но ты ведь знаешь, многие приросли в Турции. Удобно, с полицией более-менее ладят, наркотой торгуют, и все у них тип-топ. А тут Дилар со своей агитацией и верой в справедливость. Начала баламутить молодежь ту самую, которая у наркобаронов дилерами подвязалась. Как думаешь, им понравилась такая утечка кадров? Застрелили. Забили бейсбольными битами и сбросили в Босфор. Три дня Аббас метался по городу, искал. Поднял всех на ноги и нашли. по моста Мехмета Фатиха зацепилась за корягу. Погоди, но они не были женаты. Какое это имеет значение? Бахрам смял сигарету пальцами, она хрустнула. Рассыпались несгоревшие табачные крошки. Аббас, ты бы видел его тогда. Труп нашли цыгане, привезли сюда». Он взглянул на подиум с атласными подушками так, словно истерзанный убийцами, испорченный водой и рыбами, труп лежал тут и сейчас. Петр болезненно поморщился. Подошел к окну, заколоченному фанерой и задернутому пыльной коричневой шторой. Он не удивился бы, если бы за листом фанеры находился лист стали. курдо всегда готовы к вторжению властей и к сражению с ними. Подиум наверняка схрон оружия. Несколько секунд займет, чтобы откинуть ковер, поднять две-три доски и вооружить всех бойцов, которые сейчас расположились в соседних комнатах барака. Они развлекаются игрой в карты и тавла, тут же совершают намазы. Но в любой момент готовы драться и воевать. «Он озлобился», — продолжал Бахрам. «Разочаровался во всем, чем мы жили. Еще и арест Мардини». Курт покосился на гостя. видимо, все же считал его виновником ареста командира. «Мардини арестовали в 99-м, как и Аджалана, если не ошибаюсь», спокойно напомнил пётр «Долго же Аббас ждал, чтобы впасть в уныние?» «Гибель Деларова подломила», сочувственно покачал головой Бахрам. Петр не считал, что Аббаса может хоть что-то подломить. Даже смерть возлюбленной и соратницы по борьбе за признание курдов не турками, не иранцами или иракцами, а нацией. «Короче, Бахрам, дорогой, откинем лирику. Где Аббас?» «Странно». Прищурив черные глаза, он посмотрел на Петра. «Мне казалось, что она тебе нравилась. Да и ты ей. Я еще тогда удивлялся, что Аббас тебя терпит». «Где Аббас?» «Назойливый ты, поляк!» Бахрам оглянулся на незапертую дверь, подошел к ней и плотно закрыл. Она разбухла от сырости, ему пришлось поддать по ней... мыском армейского ботинка. «В Сирии!» чуть понизил он свой хрипловатый голос. «И воюет не на стороне курдов и не в рядах правительственных войск. В ИГИЛ подался!» «Ты, гляжу, не удивлен». «Как он туда попал?» «Ведь стопроцентно не фанатик, ему мозги не запудришь». «Не в смертнике же он решил записаться с горя!» Это предположение вызвало у Бахрама смех. Смех перешел в кашель заядлого курильщика. «Аббас там, конечно, не пушечное мясо. Один из командиров. Его уважают, говорят отчаянный вояка. Но я и так знаю, что он крутой». «Как он это сделал?» пётр присел на подоконник. Не являясь оголтелым фанатиком, будучи курдом, приперся в игилках лидером и добился сам положения лидера. Бахрам возрился довольно зло на назойливого и хомоватого поляка. Вернее, араба, выдающего себя почему-то за поляка. С самой первой их встречи Курт считал, что Марак либо иракский шпион, либо беглый уголовник. Бахрам убеждал в этом Аббаса, но тот в ответ отмахивался или смеялся. «Может, он действительно ищет смерти?» – пробурчал Бахрам. «А вообще Аббас спутался с чеченцами, что живут в Стамбуле? Ну, с теми, что сбежали сюда из России, когда их там поприжали на Кавказе?» Деньги, которые они получили от американцев, уже иссякли. Кто-то, конечно, вложился в бизнес, но не у всех бизнес задался. Все же они в Турции не совсем свои. В пику России и в силу своих интересов их тут приютили. Не выдавали российским спецслужбам. А воевать ребята привыкли. На это же подсаживаются, как на адреналиновый наркотик. Да и чувство власти над людьми, подчиненными или врагами. все равно пьянит. Да ты философ, мудрец. но у тебя шайтан в человечьем обличье. Ладно, бахрам, не кипятись. Так что чеченские боевики? Признали в Аббасе неформального лидера и под знаменем Курдистана восторженными рядами двинулись к границе с Сирией? Ты бы не иронизировал? Аббас знает, что делать. Вот в этом я не сомневаюсь. Серьезно согласился Петр, думая, что здорово недооценил А чеченцы не староваты для ведения активных боевых действий. Так они молодую кровь вливали, оживился Бахрам. Из России, с Кавказа и не только из Чечни по призыву турецких чеченцев приехали парни в Стамбул. Кстати, даже с семьями перешли границу с Сирией, а Бас с ними нашел общий язык, какие-то договоренности. Короче, он с ними. И что, руководит этим чеченским батальоном? Говорю же, не только чеченцы. Кстати, молодежь и даже подростки. Да у них свои командиры. Слыхал о таком у марии аж шишани Кавказцы ребята упорные, опытные. Их уже обкатали в войне в Чечне, они организовывали теракты. Их используют в качестве штурмовиков. а Аббас с тобой на связи? Петр попытался поймать взгляд Бахрама, но тот избегал смотреть в глаза. Как же ты объясняешь это вашим соратникам, ведь он, по-вашему, предатель? «Он мне как брат!» – с угрозой в голосе процедил Курт. после гибели Дилар его никто не осуждал за этот поступок». Петр не поверил, что все дружно посочувствовали. Он знал многих местных курдов. Все-таки в большинстве своем они ребята вменяемые, патриотичные и не могут не понимать, что в случае поддержки ими ИГИЛ и, не дай бог, торжества ИГИЛ. Курдов перережут первыми же, что и делали уже радикальные исламисты. Они легко, без зазрения совести, расправлялись с теми, кто добровольно сдавался в плен, с союзниками, чем-то им не угодившими. А уж тем более не потерпят тех, кто захочет в рамках завоеванных ИГИЛ территорий выделить собственное государство Курдистан. Нет, Аббаса никто из РПК не одобрил бы, это факт. Бахрам просто действительно по-братски любит Аббаса. всегда смотрел ему в рот готов был внимать любым исходящим от абаса постулатам и целеуказаниям однако же история с гибелью дир мнилась петру совсем мутной выгодная моральная отмазка для абасы перед соратниками если бы убийство не случилось нечто подобное ему стоило придумать чтобы оправдать свой уход в игил бахрам давай ближе к делу что от меня хотел абас намекал что ты скорее всего появишься и сказал, дескать, он сделал все, чтобы ты появился. «Велел тебя свести с одним человеком, который поможет. Но я не собираюсь вникать, зачем все это. абас приказал не трепаться и не расспрашивать тебя». Петр теперь уже не был так уверен, стоит ли ему соваться в Сирию, учитывая все эти странности в словах Бахрама. Сомнений и до того хватало, но теперь прибавилось. насторожила прозорливость Аббаса относительно действий поляка. Если он понимает, что Марек российский разведчик, то зачем он ему в Сирии, в ИГИЛ? Не собирается ли Аббас продать россиянина за дорого экстремистам? А затем по телеку в череде новостей о зверствах ИГИЛовцев покажут, как Горюнову режут горло и выдадут информацию, кем он является на самом деле. Такая вероятность велика, и прежде чем начать действовать, встречаться с человеком, с которым планирует свести его Бахрам, Петр решил связаться с центром и посоветоваться. — У тебя можно переночевать? — спросил он. Курт пожал плечами, что означало согласие. — живи сколько хочешь. Аббас просил помогать. Оставайся в этой комнате. Тебе дадут одеяло и подушку. Зарифана кормит. Она тут? Петр снял куртку и снова сел на подиум. «Не воюет? Она ведь так рвалась!» «Сам ее и спросишь!» Через десять минут пухленькая девушка на подносе принесла еду. Креветки и рыбу в кляре, соус из йогурта, рис и чечевицу, чай и сласти. Девушка в длинном платье и в легком платке нежно-сиреневого цвета поставила поднос на стол. Едва взглянула на Петра и собиралась уже уйти, когда он ее окликнул. «Зарифа, дорогая, не узнаешь старых знакомых? Я бы сказал больше своего учителя», — с улыбкой сказал Петр. «Узнала», — коротко бросила она. «И...» — протянул вопросительно он. «Я, конечно, не ждал от тебя восторженных визгов, но могла бы хоть изобразить, что обрадовалась. Вроде я тебя не обижал». «Эфенди Брожек, я...» Она оглянулась на дверь и сказала негромко. «Делар погибла, а Бас уехал». Абахрам сделал из меня тут прислугу. Мы из делар хотели в Сирию, а теперь Аббас подался к этим головорезам. Мы вроде на ты были. Что это еще за Ефенди? Ты тоже собираешься к ним? Зарифа поправила платок. Глаза у нее были подведены черным карандашом и оттого казались больше и чернее. Грустные и полные ожидания непонятного Петру. По-моему, моих планах знают все, кроме меня. Он взял креветку с блюда и закинул ее себе в рот. Зарифа вдруг бросилась к нему и схватила за локоть. Он едва не подавился. «Возьми меня с собой, слышишь? Я все буду делать!» Петр с возмущением стряхнул девушку с себя. «Ты в своем уме? Ты курдянка, тебя убьют только за это!» «Я могу притвориться!» Она зашмыгла носом. «Не хочу здесь оставаться!» «Неужели ты не понимаешь? Это не война на стороне сирийского правительства, не на стороне курдов. Это бойня, бессмысленная для тебя!» «Я хочу быть полезной. Знаю, что Аббас там не просто так, и ты такой, как он. Авантюрист», добавила она, явно имея в виду нечто большее. «Ага», — произнес Петр, подошел к двери и прислушался. «А что же Дилар? Она была в курсе о тебе и Аббасе». Девушка молча кивнула. Он прикидывал варианты, насколько ему может пригодиться эта щекотливая информация о взаимоотношениях Это еще раз подтверждало догадку Петра, что Аббас в Сирии вовсе не из-за гибели Дилар, она лишь повод. Весомый для многих, для большинства, но не для Бахрама из Рифы. «Так что?» — напомнила о себе девушка. «Ничего», — развел он руками. «Я пока сам не знаю, как сложатся события. Подождем, поглядим». «Я могла бы выдать себя за твою жену, а по сути стала бы твоим телохранителем». Петр, как никто другой, знал, на что способна эта девушка, но, решив охладить ее пыл, улыбнулся. «Свое тело я могу сберечь и сам. От тебя будут ожидать сопротивления, если нападут на тебя. А вот от меня вряд ли», — настаивала на своем Зарифа. Она шагнула к нему. «Я хочу увидеть Аббаса хоть раз, и ради этого готова на все. На все, слышишь? Я знаю, кто ты. И если ты меня не возьмешь, то расскажу всем». Но, допустим, про меня ты ровным счетом ничего не знаешь. На его лице никак не отразилось волнение, хотя Петра не устраивало подобное развитие событий. Такой вариант с Александровым они не обсуждали. А если будешь болтать и выдавать свои фантазии за действительность? Мои способности ты видела, когда я вас обучал. Давай успокоимся и подумаем. Может, ты и впрямь понадобишься. Принеси одеяло и подушку, спать хочу». Зарифа взглянула на него с разочарованием, но с привычной покорностью исполнила просьбу. Несмотря на то, что день едва перевалил за половину, пётр выключил свет, снял ботинки и лег под одеяло. В комнате было довольно стыло. Он укрылся до подбородка и постарался уснуть сразу же. Чувствовал себя совершенно разбитым и перегруженным, кажущимися бессвязными и нелепыми сведениями. Но сон по приказу, даже самому категоричному, не шел. Беспокоили незнакомые запахи в комнате. Ковер под спиной кололся жестким ворсом. Источал смесь запахов одеколона, табака и еще чего-то тревожного. Остаться в одиночестве ему хотелось и по другой причине. Дилар. В темноте комнаты он, наконец, согнал с лица маску равнодушия и самоуверенности. Если бы Бахрам видел его сейчас, то по меньшей мере удивился бы. Петр выглядел растерянным и потерянным. Увлекся он тогда этой смоглой девчонкой в камуфляже и полупрозрачном газовом голубом платке, с трудом удерживающим густые черные блестящие волосы, завивающиеся мелкими кудряшками. Петр увидел ее богатую шевелюру без платка гораздо позже. А тогда Аббас привез его на карьер, где добывали мрамор далеко от города. Тут собралась группа молодых курдов. Стайка девушек, среди которых были Зарифа и Дилар, держалась отдельно от парней. Шушукались и хихикали. Дилар смотрела на нового инструктора строго и с вызовом. Петра волновали тогда только налаживающиеся взаимоотношения с Аббасом. Было необходимо показать себя с лучшей стороны, вызвать доверие. И когда Аббас предложил стать инструктором по стрельбе и рукопашному бою для молодых курдов, бойцов РПК, пётр не стал отказываться. «Сам же говорил, что хорошо стреляешь, а мы без профессионалов задыхаемся», сказал Аббас в первую же их встречу, едва они познакомились. Петр разглядывал волевое с жесткими чертами лицо Аббаса. Оно выглядело, словно бы он его накачал в тренажерном зале. Крепкие скулы, большой, но тонкий нос, крупный подбородок, массивный лоб. Да и сам собой Аббас был крепким, здоровым мужиком. Петр не сомневался, что Курт способен быть прекрасным инструктором по специальной и боевой подготовке. Однако предложил эту работу ему, малознакомому и, в общем, подозрительному типу непонятной национальности. Может, поскольку сам является командиром, и ему быть инструктором негоже по статусу. Но пётр решил, что это предложение последовало из-за желания Аббаса держать поляка поблизости и заинтересовать его финансово. «С чего ты взял, что я профессионал?» Тем не менее попробовал возразить он. «Так, был в паре заварушек, я самоучка». «Ничего», — покачал бритый головой Аббас. «По нашим меркам ты профессионал». Конечно, Аббас не верил в существование организации в России, согласной помогать курдам оружием и амуницией. Он понимал, откуда исходит такого рода помощь, тем более что в советское время помощь курдам активно осуществлялась. Еще в 1947 году вытесненные из Ирака отряды курдов оказались в Азербайджане. Тогда спецслужбы СССР вели с Барзани переговоры. Планировалось сформировать спецбригаду для диверсий на Ближнем Востоке из курдов. Дилар, одна из немногих, желала стать снайпером. Когда Петр начал с ней заниматься, ему шепнули, что она женщина Аббаса. Он и так не думал ни о каких интрижках, хотя был тогда очень молод и горяч. Однако Дилар сама проявила инициативу. Изучение снайперского дела оказалось надуманным предлогом, чтобы была возможность уединяться с инструктором. Ведь занятия, искусство маскироваться, сливаться с местностью, требовали индивидуального подхода. И как здравый смысл Петра не вопил об осмотрительности, Дилар добилась своего. Один раз они слились с местностью и друг с другом надолго, исчезли из поля зрения группы обучающихся На два с лишним часа. Это не осталось без внимания. Аббасу донесли, и он никак не прореагировал. Может, даже способствовал сближению поляка и Дилар. Об отношениях с Аббасом Петр ее не расспрашивал. Ему было не до того. Их закружило. От тех дней у него осталось ощущение обжигающего осеннего солнца, раскалившего мраморные плиты и колючие стебли сухой травы, проросшие в щелях камней. Колоски этой травы, если их раскрошить, пахли терпко и напоминали Петру крымские степи, где он бывал в детстве у деда. Вдалеке виднелось море. Платок делар, придавленный камнем, трепетал на ровном теплом ветру. Девушка сидела на расстеленной Петром на земле куртке и смотрела на него чуть сбоку, щурясь от солнца и прикрыв часть лица распущенными черными длинными кудрявыми волосами. Смуглая, но лицо у нее бледное, словно мраморное. Кожа на щеках и лбу будто излучала сияние. Неискушенного в женском вопросе Петра это изумляло и восхищало. Он начинал опасно увлекаться, Дилар. Опасно, потому что всерьез. Утаивал от центра свой разгоревшийся роман. Но тут как раз произошел арест Мардини, и Петра отозвали в срочном порядке в Москву. Долго тосковать ему не дали. После небольшого отпуска и дополнительного обучения отправили в Ирак. Он повернулся на бок на жестком ковре подиума лежанки. Ему почудился резкий запах ил, водорослей, босфорской воды и крови. Засохший, застарелый. Петр поморщился. Вдруг увидел рядом с собой Дилар. Она лежала на спине, волосы закрывали лицо. Петр, приподнявшись на локти, отвел кудри в сторону и, вздрогнув, отпрянул, увидев окровавленные щеки и лоб. Горюнов проснулся, обливаясь потом, и почувствовал, что кто-то смотрит на него пристально из темноты. Ущипнув себя, убедился, что не спит, и подобрался, готовый к любым неожиданностям. — Ты кто? — спросил темноту Петр. — Мансур, — ответил явно детский голос. — Включи свет, — хрипло сосна велел Горюнов. Сел на подиуме, борясь с тошнотой, все еще пахло водорослями. Вспыхнул круглый пыльный плафон под потолком. Свет сначала был тусклый, потом накал усилился. «Ты кто?» — спросил Петр снова, посмотрев на мальчишку. Черноволосый, хрупкий, лет десяти, в кожаном коричневом жилете и темно-синей водолазке. Широкие джинсы и расхлябанные, небрежно зашнурованные кроссовки только подчеркивали худобу Мансура. Бледное лицо показалось Петру нездоровым и очень знакомым. Мальчишка не ответил и смотрел, чуть нахмурив брови над черными крупными глазами, влажно-блестевшими. «Зачем ты здесь?» — решил сменить тактику Петр. «Зара сказала, ты собираешься к Абасу? Возьми меня с собой!» — выпалил мальчишка. «Чего это с тобой, Зара, откровенничай? Ты чей вообще?» Он потер лицо, пытаясь проснуться окончательно и понять, что это за явление. «Моя мать – Дилар». «А отец?» – заинтересовался Петр. «Аббас». М -м. «И ты думаешь, отец обрадуется, если я притащу тебя на войну? Сперва он порешит меня, а затем и твою персону. В лучшем случае налупит». «Он меня не бьет». Мансур поджал губы. «А зря». Петр посочувствовал Аббасу. вали ты, парень, иначе я сам займусь твоим воспитанием. У меня рука тяжелая. Сразу выбью дурь». «Детям на войне не место!» Мансур отошел к двери, взялся за ручку и, обернувшись, зло выкрикнул. «Дети воюют! И получше взрослых! В Башак-Шахире, я знаю, там тренируют парней!» Он осекся и быстро скрылся за дверью, потому что у Петра на лице проступила крайняя заинтересованность, которую Мансур воспринял как угрозу. «Час от часу не легче», — подумал Петр, надевая ботинки и куртку. Ему еще хотелось спать, но он решил встретиться с парикмахером Эмре. Когда позвонил ему, тот, учитывая ночное время, поменял оговоренное заранее место встречи. «Приходи туда же, там сейчас пусто». Через сорок минут, подъехав на такси поближе к финеру дальше пройдя пешком, Петр был на стороже, войдя со света больших улиц в темные переулки Фенера. Однако никого не встретил. Пахло дымом и жареным мясом. наносило со стороны Босфора из ночных ресторанов. В редких окнах горел свет, но они были плотно зашторены. Петр постучал в стеклянную дверь парикмахерской. Свет там не зажегся, Эмре отпер. «Давай быстрей!» – недовольно пробурчал он. «Как кто-нибудь от вас является, ни днем, ни ночью покоя нет. Иди в подсобку!»